Глава 48 Дункан стоял на песчаном перешейке, связывающем оба острова, посасывая вишневый леденец Life Savers, но даже его сладость не могла прогнать горький привкус в глотки. Ему было не по нутру подвергать своих людей ненужному риску, тем более что этот малик не узнает облом, даже когда тот ссапает его за жопу. К опушке леса по ту сторону косы приближались трое его с вооруженные облегченными штурмовыми винтовками XM-8 с 40-мм гранатометами. Полагаться на везение Дункан отнюдь не собирался, как и всегда. Когда он разрабатывал меры безопасности по изоляции второго острова, Малек счел его параноиком. 12-футовая электрическая изгородь разделяет сухопутный перешеек надвое. Поверху спиралью вьется колючка ягоза, спускающаяся в воду. Сверх того, он приказал заминировать дно по обе стороны противопехотными минами, которые при взрыве изрешитят мелководье игольчатыми боеприпасами. И, наконец, снабдил электронными метками всех тамошних тварей, чтобы мониторить их перемещение круглосуточно. Не должно быть никаких несчастных случаев, никаких сюрпризов и уж тем паче смертей. Дункан видел труп на пляже. Лицо погибшего, сорванное до кости, попросту исчезло. При виде этого изувеченного тела на Дункана накатили воспоминания о нападении на него самого, и это лишь подлило масло в жаркое пламя его озлобления. Даже собственные подчиненные обходили его далеко стороной, видя в его чертах что-то устрашающее. И его это вполне устраивало. Он хотел, чтобы его люди были на чеку. В том конце перешейка трое солдат скрылись в лесу. Дункан слушал их переговоры. Он вовсе не обязан находиться на пляже, но чувствовал, что так велит ему долг и хотел быть здесь на случай, если стрясется беда. Он никогда не посылал своих людей в бой, если не готов был последовать за ними. Именно поэтому подчиненные уважали его и хранили ему верность. Он прислушался к радиопереговорам команды, звучащим в наушнике. Они свели разговоры к минимуму, но Дункана не устраивало и это. Он притронулся к ларингофону. «Соблюдайте там молчание, только жесты. Там любой звук сулит беду». Получил подтверждение от всех троих. И снова стал в ожидании вышагивать взад-вперед. Каждая минута тянулась нескончаемо. Мышца его челюсти начала сводить от напряжения. Наконец в наушнике раздался новый голос. «Командор Кент, команда вот-вот войдет в слепую зону», доложил охранник, находящийся в техническом центре наблюдения виллы, следящий за сигналами от всех камер. «Дальше я их теряю, но продолжу отслеживать их маячки». «Понял. Держи меня в курсе». Дункан не сводил глаз с лесистого холма по ту сторону. Во время строительства комплекса он позаботился о дополнительных мерах предосторожности на случай экстренных ситуаций, нашпиговав остров бомбами с напалмом. Стоит нажать на кнопку, и весь этот клочок земли выгорит в прах. И сейчас его подмывало именно так и поступить. Спалить все это к чертям и на том покончить. Команда добралась до дерева в слепой зоне, где установлена отказавшая камера. Снова раздался в наушнике голос техника наблюдения. Потеряв терпение, Дункан нажал на ларингофон, чтобы выйти на связь с командой. «Докладывайте, что там происходит? Что вы нашли?» «Камера в хлам», — отозвались настороженным шепотом. «Как будто кто-то приложил ее камнем. Разбита в дребезги». «Значит, он был прав с самого начала. Как же? Механическая поломка. Хрена лысого». Дункан решил навалять Малику, как только вернется на виллу, но это может и обождать. Незачем держать там людей ни на секунду дольше, чем требуется. Замените камеру, приказал он, и тащите свои задницы сюда в темпе вальса. Будет сделано. Не успел он даже дать отбой связи, как снова подал голос техник наблюдения. Командор Кент, я принял сигнал бедствия от гражданского прогулочного катера. «Сообщает, что загорелся двигатель». Прикрыв глаза, Дункан испустил тяжкий вздох. «Только этого мне сейчас и не хватало». «Где они?» — спросил он по радио. «Береговой патруль докладывает, что катер в полукилометре от бухты, и от него валит черный дым. Как мне следует реагировать?» Дункану это не понравилось. В голове у него зазвенели сигналы тревоги. «Надо проверить это лично». Тень не время. Сейчас буду». «Есть, yes, сэр!» Дункан поглядел на темный лес по ту сторону ворот. Группа уже наверняка идет назад. Последить за ними, пока не окажутся в безопасности, может и пост наблюдения. Повернувшись спиной к другому острову, Дункан направился по каменной лестнице обратно к вилле. Надо бы посмотреть на этот барахтающийся катер своими глазами». Согласно морскому праву, отказать судну, ищущему убежище, нельзя. А если так все-таки поступить, это лишь привлечет к острову ненужное внимание. Однако и встречать их с оркестром Дункан отнюдь не собирался. Он снова прикоснулся к ларингофону. «Вели береговому патрулю глаз с этого катера не спускать, пока я не подоспею. И прикажи батареи в вороньем гнезде держать эту мишень на перекрестье прицела». Во время строительства виллы он приказал установить в бетонном бункере над верхним этажом виллы орудие М242 «Бушмастер», выпускающее 200 снарядов в минуту с мощью, достаточной, чтобы сокрушить броню. Может, с виду и перебор, но, учитывая, что окрестные воды по сей день так и кишат современными пиратами, рейдерами, нападающими на небольшие острова, «Грабящими ничего, не подозревающие имение, и убивающими, или берущими в рабство тех, кому не повезло попасться им на пути, вполне разумная предосторожность». «Дункан застать себя врасплох не позволит. Если там кто-то напрашивается на неприятности, он их получит».